Голова двадцать пятая. Еще до того, как зверь показался, я побежал к повозкам. На свою телегу прыг и форт, как можно быстрее. Не хватало нам добычу за полдня профукать. И знаешь, попроси подмоги. Обратился к жующему бутерброды Яранмару. Понял? Не стал возражать полукровка. Ладненько. А ты чего застыл? Обратился я к медлительному зверолову. «Вали давай! Ну?» Накинулся я на парня. Пока мы разбирались, Мишка подбирался все ближе. Пусть полностью еще не был виден, но уже ясно стало, что размером он с небольшой самосвал, вроде Камаза. Шел он прямо на нас, словно чуял, кто тут его зверей обижает. «Уровень 55-й. Элитный монстр!» Золотая корона возле надписи дополнительно сообщала, что этот зверь существует в единственном экземпляре. Даже не представляя, насколько крутые вещи с него должны выпасть. «Рис, он нас сейчас убивать будет!» Начал паниковать, до этого всегда спокойный Сирс. «Может, хватит подпускать его к нам?» «И то верно. Делить шкуру неубитого пока медведя... Хм, и правда медведя. Короче, хватит мечтать. Пора за работу». Развернулись на восемьдесят градусов и вперед. Сир, сведи. Нужно его немного приморозить. Амира? Шмальнивка Салапова. Яран Крен, Рен, какого вы так медленно собираетесь? На повозке погнали! И знаете что? Обернулся я глянуть на все приближающегося Мишку. Позовите нашего нового друга, который с крыльями. То, что без подмоги причем солидный нам не справится, мы окончательно поняли всего через пару минут. Снаряды Амиры, что должны были хоть на полсекунды приморозить, царя местного леса просто замедляли. Морозные ловушки, по которым мы его водили, не наносили урона вообще, а магический эффект был значительно ослабленным. Попытки нанести хоть какой урон с моей стороны тоже успехом не увенчались. Отстав от основной группы, я спрятался за большим деревом. План был прост. Когда эта махина пробежит мимо, То сделаю несколько ударов в бок. Самое забавное, что выполнить все задуманное мне удалось, только результат не порадовал. Урона прошло всего капля, но даже этот комариный укол не остался незамеченным. Резко затормозив, что просто невероятно для такой туши, он умудрился достать меня своей лапой, да так что чуть и не прихлопнул с одного удара. Мишка этот каким-то образом игнорировал большую часть физической брони. Если б не щиты змея и амира, умер бы точно. «Я не допущу вашей гибели. Если в ближайшее время ничего не придумаем, то на себя его заберу и уведу подальше, а вы в Казбер отправитесь», — крикнул команде. То, что этот зверь не являлся боссом подземелья, делало такой вариант вполне реализуемым. Ограничений в маневрировании у нас не было абсолютно никаких. Может, к стенам его подведем? А с них нам помогут стрелами. Опять же, баллисты распаковали. Подал вроде бы неплохую идею Сирс. Для этого нужно подготовить плацдарм. Всех окружающих убрать подальше, за стены. Как поведет себя зверь в толпе, не ясно. Само собой, что переговаривались, мы на бегу. Все время отвлекаясь на покусывание мишки заклинаниями, или выстрелами. Бегали тоже не хаотично, а по заранее спланированному маршруту, заставляя срабатывать разного рода капканы. Увы всего, что мы добились, разъяренный медведь, который все никак не мог нас догнать. И вот еще одна проблема в твоем плане, Сирс. Продолжил я после очередного рывка. Сейчас он пусть не сильно, но замедлен. Да и деревья мешают нас догнать. А выйдем на дорогу, вмиг настигнет. Ты прав, командир. Только замедление, и тут скоро закончится. Ловушка осталась. Всего ничего. Значит, пора козырь разыграть. А он у нас был один. Причем такой себе. Когда мы уже вышли на поляну, и я было приготовился активировать посох и приманить первых жертв, вспомнил, как охотился на первых волков. Решив перестраховаться вместе с остальной командой, выкопал большую яму и наставил в нее кольев толстых и не сильно острых. Но на тушу этого медведя переростка самое оно. Скорректировав маршрут, мы вывели босса на нужную поляну. «Что-то он затих», первым заметил неладный Сирс. «Может, устал, как и мы? Или колючку с лапы выковыривает?» Решила пошутить Амира. «Ребят, пока он притих, вы бы это... Яму обошли, а я украю встречу гостя дорогого. У меня мана, аккурат, ямку. Перепрыгнуть осталось». «Поняли, Рис?» – ответил за всех Сирс. «Заряжу самый сильный снаряд. Если попаду, он на меня пойдет, и прямо на Коля. Бамс!» «Беги давай!» – «Бамс» и тут. Все же улыбнуло поведение моего, так сказать, зама. Когда заняли позицию, а Мишки все не было и не было, я начал волноваться. Чего запропастился в кустах-то? Только подошел к зарослям, как этот самосвал – кинулся на меня, неведомо как, оставаясь незамеченным все время. Сбив меня на землю, он тут же схлопотал супервыстрел от Сирса и прыгнул в его сторону. Меня спас змей, перекачав часть своих жизненных сил, после чего спрятался внутри меня на восстановление. «Охренеть! Всего лишь треть снесло! Это ж сколько у него жизней!» Нанизанный, как шашлык на шампур, Мишка не выглядел умирающим. Ревел, рвал лапами колья, но умирать не собирался. Как только очередной колышек покидал тушу, рана быстро заживала, и скорость убывания жизни замедлялась. Бешеная регенерация неплохо справлялась. «Чего стоим? Бейте его! Только аккуратнее, под раздачу не попадите!» Если сейчас не выйдет его убить, то не выйдет уже никогда. Подавая пример, я запрыгнул на спину лесного царя. Меня он, скорее всего, не заметил, но и без того вертелся похлеще необъезженных лошадей. А потому, дабы не свалиться, я воткнул в него левый меч, за который стал держаться. Правым же набивал удары для молнии. «Кровь потяни, не тупи!» Внезапно раздалось в моей голове. От неожиданности я даже замер, вмиг опомнившись... Продолжил наносить удары, включив перекачку жизней от босса себе. «Змей, нельзя же так внезапно в голове появляться!» «Я ж уже отвык! Ты как магический голос обрел, так почти не общался ментально!» «Знаю, но сейчас не могу иначе. Вся свои сила тебе отдал, так что прости, нас с Мишкой без меня уже разбирайтесь. Думается, даже с тобой у нас ничего не выйдет». Несмотря на сложившиеся самым лучшим образом обстоятельства... Этот зверь был нам не по зубам. Скорчившийся на кольях Мишка со мной на спине, даже превращаясь в подушку для болтов стараниями Сирса, умирать не собирался. Амира почти не наносила урона. Защита от магии была просто невероятной. Карл и Марвин вообще стояли рядом с влюбленной парочкой, не рискуя повторить мой финт. Не факт, что мы бы смогли втроем удержаться на спине у разъяренного Мишки. А чуть что не так... Телепорта у них нет. Короче, мы зашли в тупик. Нормально пробить шкуру этого исполина не выходило. Невероятная защита и регенерация сводили наши усилия на нет. Честно говоря, мы медленно снижали запас жизни у босса. Но был один критический момент в этой гонке на выносливость, из-за которого уже можно было сходить с дистанции. Что у Амира, что у меня... Маны и зелья, ее восстанавливающие, подходили к концу. Выпив предпоследнюю микстуру, я еще раз проверил бар жизни босса. Ну круто, что? Я его рублю, рублю, а у него еще процентов 60. Это не Мишка, это гидра какая-то. Давай убегать, мы его не убьем. Не сегодня. Вернулся к ментальному общению мой демон-помощник. И был я с ним полностью согласен. Валите в крепость! «Нам с ним не справиться!» — крикнул своим подопечным после пары секунд раздумий. «Все же лучшего момента для выхода из драки у нас не будет». «Эх, а я уже себе гору суперредкой экипировки намечтал». Моя команда, услышав приказ, огонь по боссу остановила. Но почему-то вместо развернуться и побежать, осталось стоять на месте. «А если мы поможем?» — услышал незнакомый голос откуда-то сзади. «Кого там темные боги принесли? Я, простите, занят». «Рис, я подмогу привел», — узнал голос Яранмара. «Со мной 10 арбалетчиков и наш новый друг». «Ничего себе вы охотитесь!» — вместо приветствия вступил Зверобог. «Местного хранителя решили убить? И все это ради меня?» «Можно сказать и так. Помоги, а! А трофей пополам поделим. И еще. Меч мой почти заряжен». «Да! Нет, не так! Да! Яранмар успел вернуться с подмогой, да еще и Кецалькоатли уговорили!» «Ну все, Мишка, каким бы ты крутым ни был, против бога тебе не устоять!» «Рис, я понимаю, что мы друзья и все такое, но выполнять за тебя работу я не намерен!» «Если он меня сейчас убьет, то про энергию можешь забыть!» Пошел я в банк «Эта змеюка оказалась умнее, чем я ожидал!» А он меня точно убьет, если не поможешь. Тс -тс. Не ври! У тебя есть телепорт, даже два. Уйти ты точно сможешь, а вот убить нет! сменился тон у Кеца. Ну вот. Похоже, рано я радовался. Ладно, что ты хочешь? Или Божественный кодекс мешает? В данном случае мои высшие братья и сестры наверняка закроют глаза и не будут принимать никаких мер. Вопрос в другом. Я хочу три четверти трофеев. Согласен. Но право выбора, что нам, а что тебе за мной. Принимаю. Только чур все энергетические сгустки мои. Вам они, поверь, все равно ни к чему. Что такое энергетические сгустки, я не знал. Главные артефакты. Если хотя бы парочка будет в моей доле, просто идеально. так -с. Шкуру поделили. Теперь дело за малым. «Убить медведя. Сылась давай, и зубочистку не забудь вытащить. Дальше я им займусь». Взял дело в свои руки кицальку Атель. Не видя причин с ним спорить, я спрыгнул телепортом к своим. К моему удивлению, небо не разрезало молния, испепеляя противника. «Чего стоим, кого ждем? Он же сейчас все жизни восстановит и вылезет. И будет нас немножко убивать». «Не паникуй, Риц. Сказал же». «Дальше дело за мной. Это... А разве можно убить немножко?» «Я думал, или совсем смерть, или нет». А! махнул я на него рукой. «Выражение такое. Ну все, он восстановился. Чего ради, спрашивается, мы тут жизнями рисковали?» «Успокойся!» — медленно по слогам произнес Зверобог. «Не буду же я залезать в яму, чтобы трофей с него собирать». «Сейчас сам к нам». «На блюдечке с синей каемочкой?» «Так это выражение используют пришлые?» «В общем, да, только не синий, а голубой». «А есть разница?» уточнил Кетса. «Да вроде нет. И вообще, чем мы занимаемся? Он уже лезет». «Мицке, давай». Выбравшись из ямы, лесной царь взревел, увидев меня. К этому моменту он восстановил себе жизни до 89%. Теперь вся надежда лишь на Кетсу и его первую жрицу. Хотя они были уровнем за сотню, к тому же и непростыми персонажами, так и противник был подстать. Я, честно говоря, сомневался в успехе. В отличие от остальных, местные понимали чуть лучше моего в богах. Даже подкрепление из арбалетчиков расслабилось. Стоявшая слева от своего бога Мицке сорвалась с места и миг оказалась перед медведем. В руках она зажала большой кинжал с рукоятью в форме змеи. И удар этого кинжала пришелся точно в горло царя. Раз, и половины жизни нет. Сколько же урона? В отместку правой лапой Мишка запускает первую жрицу в полет. Или куда она исчезла? От удара она все же ушла, телепортировавшись ему на загривок. Еще один удар в шею, но уже с другой стороны. У босса остается 2% здоровья. Все-таки шкура на спине потолще будет. «Рис, добей!» — командует мне Кетса. При этих словах он слегка шлепает меня по спине, и мое тело озаряет вспышкой зеленоватого света. Я все же решил довериться ему и не стал тратить время на изучение этого бафа. Мне хватило того, что мои маны и жизни полностью восстановились. Запустив в полет левый клинок... Телепортируюсь навыком Жереклина и бью, как и Мицке, в горло. И тут же отбегаю назад, не желая быть погребенным под тушей мертвого лесного царя. Потратив пару секунд на то, чтобы осознать, что все закончено, лезу в логи. Что же за зеленый свет это был? Так, получен уровень. Мной убит лесной царь. И теперь в течение месяца все звери в этой территории имеет для меня максимально возможный уровень агрессии. Ну такое. Достижение отъявленный Браконьер за то, что завалил столь редкого зверя. Урон по всем редким и более монстрам увеличен на 1%. Капля в море, но лишним никогда не будет. Так где же сообщение о Баффе? Получено благословение зверобога Кицалькотле. Следующая атака имеет бонус x10 чистого урона. Но не более пяти тысяч. Если в течение тридцати секунд вы не атакуете, пять тысяч чистого урона будет нанесено вам. Ты не... обалдел? Да таком заранее предупреждать надо. А если б я зачитался? Но все ж прошло как надо, а? Жух! Не хуже моей Мицки к нему прыгнул. И на такой! Может, ко мне пойдешь под крыло? На пару с Мицки дела воротить? «Вот гад! Ну натуральный гад! Хотя чего я ждал от змея, пусть и немного оперившегося? Хотя получить такого бога в покровители – это интересно. Посидею, скорее всего, раньше запланированного. Но так и спор смогу выиграть. С его-то бафами. Если он шутки ради не будет на мне смертельный эксперимент оставить». «Я подумаю о твоем предложении выбрать тебя в свои покровители», – ответил я максимально серьезно. Даю тебе время до завтра. Поговори с моей жрицей о деталях. А сейчас пошли делить трофеи. Самое сладкое, как говорится, на десерт. Руки у меня чесались еще тогда, как впервые услышал о существовании суперлитного монстра в округе. Удача, не подведи. Вы получили нагрудник болот, посох болот, сапоги болот. Вот они, трофеи. И еще горсть тех батареек божественных, о которых ранее говорил Кетца. «Выбирай себе что-то одно. Остальное я заберу». И он, начав активно жевать маленькие светящиеся камешки. «Похоже, это не батарейки, а божественные конфеты. Как же он их смакует?» «Впрочем, и меня ждут вкусности. Начну с сапогов. Броня лучше моих саламандровых, процентов на 30. Так, а свойства?» Ага, можно по воде ходить, только медленно очень. Или бегать по болотам. Ну, такое. Ситуационный предмет. Заклинание школы воды и комбинированные вода-земля усиливает на 5%. Яран Мару, разве что? Хотя не факт, что работать будет. Он больше через своих призванных существ магичит. Посох точно брать не буду. Но что же он дает? Опять наводно водно-земляного мага рассчитан. Активное умение, что призывает двух болотных элементалей. Статы монстров зависят от навыка мага. А что же это за звери такие? Читаю по диагонали. Ясно. Медлительные, пусть и живучие твари. Живой щит. Надеюсь, хоть нагрудник нормальный, воинский. Не подведи, родимый. Начал я читать информацию о броне, скрестив пальцы. В отличие от первых двух предметов, этот был ориентирован именно на ближний бой. Да, средняя броня за счет эпической редкости давала защиту всего лишь чуть меньше тяжелой редкой у Карла. Но главное – особые свойства. Каждые 10 минут броня наделяла своего носителя бафом деревянная кожа. К тому же при получении удара был шанс 10% срабатывания этого заклинания. Самоно повышало общий уровень брони и давал активный щит на 300 урона сроком на одну минуту. То, что надо. Дополнительный щит с дополнительным, скажем так, подхилом. К тому же идеально вписывается в мою манеру активного рубилова. Я заберу себе нагрудник. Остальное, как и договаривались, твое. Разумный выбор. На энергию твоего меча могу еще один болотный артефакт обменять. Не интересует. А вот знание, раз так, поспешим в крепость. Там и поговорим. Проклятие скоро начнет действовать, и тебе будет не пробиться под защиту стен. Идемте. Расскажу по дороге, как оно действует. Или ты думал, я по доброте душевной дал тебе его добить? Да еще и силы на удар твой тратил. Признаться честно, я думал, что право последнего удара, а значит и львиную долю опыта, не дали из-за хороших показателей и в репутации. Но нет. Эта змеюка доказала, что он тот еще гад во второй раз. Месячное проклятие действовало схожим образом с посохом друида. Только звери шли на меня с желанием растерзать, отомстить за своего царя. И выключить этот манок, просто спрятав в инвентарь, не выйдет. Я сам был этой приманкой. С каждой моей смертью радиус агра снижался что, честно говоря, было такой себе новостью. «Начальный радиус чуть больше тысячи шагов», — пояснил Кеца. «Но есть еще один нюанс. Если ты начнешь сопротивляться и убивать нападающих, с каждой их смертью он будет расти. Бегать же, приманивая дичь, натравливая на нее своих друзей, тоже не выйдет. Как только товарищи кого заденут... Разъяренные звери с радостью накинутся на новые цели. «Ну и свинью же ты мне подложил! Мне теперь за стены крепости носа сунуть нельзя!» Несколько секунд зверобог молча таращился на меня. Похоже, пытался осознать смысл моих возмущений. Как я уже понял, он был не очень хорош в иносказаниях. Рис, но иначе никак. На меня, как зверобога... Легло бы более сильное проклятие, и тогда всей крепости пришлось бы отбиваться не только от Орды орков и гоблинов, а и от Орды обезумевшего зверья. Сменил свой тон на очень серьезный, чешуйчато топернатый друг. Мне Аргис рассказал, что штурм совсем скоро, а после него как-нибудь переберешься в другие земли. Только местное зверье ополчилось, остальным на тебя плевать. Ладно. «Я, в общем-то, был готов к чему-то эдакому. Главное, чтобы звери в самой крепости не сбесились. Разве что кролики, которых утром наловили. Так они в клетках и не должны добраться своими острыми зубами к твоей мягкой шее». Вновь начал шутить Кецалькоатль. «Да, интересная личность. Вот прикол будет, если этот любитель столь странного юмора полноценным богом станет. Это ж...» Никакого хаоса не нужно. Одного его хватит устроить приличный переполох в этом мире.